649-я ночь Когда же настала 649-я ночь, она сказала, «Дошло до меня участливый царь, что когда окончился бой, и воины оставили друг друга, и каждый отряд вернулся в свои палатки, царь гарип сел на престол своего царства вместе месте своей власти, и его сподвижники выстроились вокруг него, и он сказал своим людям, «Я опечален и огорчен бегством этого пса Джиба, и не знаю я, куда он пошел». Если я его не настигну и не отомщу ему, я умру от огорчения. И выступил тогда вперед брат Гариба, Сахим Аль-Лайль, и поцеловал землю и сказал, о царь, я пойду в лагерь нечестивых и раскрою дело вероломного пса Аджиба. Иди и узнай истину о деле этого кабана, — сказал Гариб. И Сахим принял облик нечестивых и надел их одежду, и стал как бы одним из них. А потом он направился к палаткам врагов, и увидел, что они спят, пьяные от боя и сражения, и не осталось из них никого без сна, кроме сторожей. И Сахим прошел в лагерь и ринулся к шатру царя, и увидел, что тот спит, и около него никого нет. И тогда Сахим подошел и дал ему понюхать летучего банджа, и царь сделался как бы мертвый. И Сахим вышел и привел мула, и, завернув царя в покрывало с постели, положил его на мула, а сверху накрыл его циновками и пошел и достиг шатра Гариба. И он вошел к царю, и бывшие в шатре не узнали его и спросили, «Кто ты?» И Сахим засмеялся, открыв лицо, и тогда его узнали. «Что побудило тебя к этому, о, Сахим?» — спросил Гариб. И Сахим сказал, «О, царь, вот альджаланд джаланд ибн Каркар». И затем он развязал его, и Гариб узнал альджаланда и сказал, «О, Сахим, разбуди его». И Сахим дал Аль-Джаланду уксуса с ладаном, и тот выбросил из носа бандаж и открыл глаза, и увидел себя среди мусульман, что за скверный сон, сказал он, и закрыл глаза и заснул. Но Сахим ткнул его кулаком и воскликнул. «Открой глаза, о проклятый!» И Аль-Джалант открыл глаза и спросил, где я? И Сахим сказал, ты пред царем Гарибом, сыном Кандемира, царя Ирака. И, услышав эти слова, Аль-Джалант воскликнул, о царь, я под твоей защитой. Узнай, что нет за мною вины, и тот, кто вывел нас сражаться, твой брат. Он бросил между нами с тобой вражду и убежал. А знаешь ли ты, где пролегает его дорога, спросил Гариб. Эль-Джаланд ответил: "Нет, клянусь солнцем, обладателем сияний, я не знаю, куда он пошел. И Гариб велел озаковать Эль-Джаланда и сторожить его. И все предводители отправились в свои палатки. И Эль-Джамракан со своими людьми тоже вернулся и сказал: «О, дети моего дяди, я намерен сделать сегодня ночью дело, которым обелю свое лицо перед царем Гарибом. Делай, что хочешь, мы покорны и послушны твоему приказу», — сказали воины. И аль мракан молвил, «Возьмите оружие, а я буду с вами. И ступайте легко, не давая и муравьям узнать о себе, и рассыпьтесь вокруг шатров нечестивых. А когда услышите мое словословие, вославьте Аллаха и крикните, «Аллах велик!» «Потом отступите, направляясь к воротам города, и мы будем просить поддержки у Аллаха Великого». И воины вооружились полным вооружением, и, выждав до полуночи, рассыпались вокруг нечестивых и подождали некоторое время. И вдруг Аль-Джамракан ударил мечом по щиту и воскликнул «Аллах Велик!» Так что долина загудела, и его люди сделали то же самое и закричали «Аллах Велик!» Так что загудели долина и горы и пески, и холмы, и все покинутые ставки». И проснулись нечестивые, ошеломленные этим, и бросились друг на друга, и заходил между ними меч. А мусульмане отошли назад и направились к городским воротам, перебив привратников, вошли в город и овладели им, и тем, что в нем было, из богатств и женщин. Вот что случилось с Аль-Джамраканом. Что же касается царя Гариба, то когда он услышал крики «Аллах велик», он сел на коня, и сели все воины до последнего. И Сахим выступил вперед и приблизился к месту стычки. И он увидел, что Бен Амир и Аль-Джамракан совершили набег на нечестивых, и напоили их чашей смерти, и вернулся и рассказал своему брату, и Гариб пожелал Аль-Джамракану благо. А неверные нападали друг на друга острорежущими мечами, не жалея усердия, пока не взошел день, озаряя светом страны. И тогда Гариб крикнул людям, нападайте, благородные и удовлетворите всеведущего царя. И понеслись чисты на нечистых, и заиграл меч, и разгулялось копье в груди всех лицемеров из нечистивых. И они захотели войти в город, но вышел к ним Аль-Джамракан и его родичи, и грудь с грудью встретились они между горами, окружавшими их, и перебили людей бесчисленных, а остальные рассеялись в степях и пустынях.